Два с половиной года назад. Представляешь, что учудил этот местный Казанова? Поспорил на то, что Амира его поцелует. Шепотом делилась моя новая приятельница. С тех пор, как моя лучшая подруга вышла замуж за моего брата и уехала вместе с ним в Москву, Мадина была единственная, с кем я общалась в универе. И ведь поцелует, как пить дать! Перед Алиханом ни одна девчонка не устоит. Заколдовывает он их всех, что ли? С любопытством и неким благоговением прошептала она. Но он и сволочь, не зря Скар вечно воевал с ним в школе. Скривилась я от эмерзения. Спорить над честь девушки. Что могло быть ниже? Грош цена мужчине, неуважающего женщину. И ведь глупышка слова против него слышать не желает. Ей напрямую говорят, поспорил он на тебя. А ей хоть бы что. С неподдельным возмущением продолжала приятельница. Неужто надеется стать той, кто его исправит? Это же глупо. Такое только в фильмах бывает. Ну и черт с ней. Сама виновата, что уши развесила. Закрыла я тему. У меня в голове были вещи поважнее местного мажора, возомнившего себя сердцеедом. Да и вообще, меня подобные темы мало волновали. Больше беспокойства доставляли родители, которые вели себя странно в последнее время. Учитывая то, какими они всегда были с друг другом ласковые, холодную войну, разгоревшуюся между ними сейчас, не заметил бы только слепой. Я даже с Линой не могла поделиться происходящим. Ей и моего братца-идиота хватало, который трепал ей нервы. Да и что бы я сказала. Родители перестали вести себя, как озабоченные подростки. Нет, они, конечно, не вели себя непристойно в моем присутствии. Но те флюиды, что они вечно испускали, не заметить было сложно. И то, что сейчас это все вдруг исчезло. Жутко меня напрягало. Еще и мама решила выйти на работу. «Что там происходит?» «А?» Оглянулась я, только сейчас заметив какое-то столпотворение около беседки, располагающееся напротив здания университета. «Пойдем глянем. Там явно что-то интересное!» Потянула меня подруга в сторону шума. Сама бы я в жизни туда не пошла. Просто проигнорировала бы происходящее. Но Мадина была крайне настойчива в своем любопытстве. «С чего ты взяла, что я собираюсь отправлять к вам сватов? Что-то не помню, чтобы делал тебе предложение». Донесся до меня голос полный превосходства. «Но ты же... ты... как ты можешь так говорить?» совершенно не обращая внимания на людей, собравшихся вокруг, истерила Амира, о которой совсем недавно и говорила Мадина. «Видимо, свой поцелуй Алихан уже сорвал», с омерзением подумала я. «Собираюсь уже развернуться и уйти», когда вновь раздался его голос. «А что я должен говорить? Не моя вина, что ты такая дура. Все вы, женщины, одинаковые» продажные низшие существа, недостойные уважения. Каждую из вас можно купить, как вещь на базаре. Сами продаетесь, а потом обвиняете нас, мужчин». Не знаю, что сподвигло меня на то, что я сделала дальше. Но очнулась я лишь в тот момент, когда моя рука со звонким шлепком отвесила ему пощечину. «Я даже не помню» как прорвалась сквозь окружающую эту парочку толпу в порыве гневе и злости, что вызвали его слова. Я просто действовала, не думая о последствиях. «Одна из таких женщин подарила тебе жизнь», процедила я, с ненавистью смотря на его смазливое личико, покрасневшее от моего удара. «Каждая женщина заслуживает уважения», Мы не вещи и не товар для таких низких мужчин, как ты. Вспомни мою пощечную, когда в следующий раз захочешь унизить какую-нибудь девушку. Не все женщины продаются, и не каждую можно купить. Вот ведь гадство! Ругалась я, пытаясь понять, с какой стороны пришла. Вот тебе и поход. И надо же мне было так отвлечься на разговор с Линой. Я ведь даже не заметила, как далеко ушла за нашей болтовнёй. Очнулась лишь, когда телефон резко перестал ловить связь, и вызов прервался. «Вот зачем я поехала? Ну почему мне не сиделась дома?» Сетовала я на собственную глупость. Я ужасно ориентировалась в пространстве. Могла даже в городе заблудиться, не говоря уже про лес. «Вот куда мне теперь идти?» Все деревья и все пространство вокруг меня словно отражали друг друга. «Знаешь, хороший человек во мне все же побеждает. И как бы мне не хотелось сделать вид, что я тебя не видел, и уйти, я этого не сделаю». Раздался насмешливый голос позади меня. Испуганно вскрикнув, я резко крутанулась, встречаясь с темным взглядом Алихана прошло две недели с тех пор, как я прилюдно ударила его. Честно сказать, я не раз пожалела о своем порыве и ждала мести, который, к моему удивлению, так и не последовало. Я даже хотела вернуться обратно в город, как только поняла, что он притесался к нашей компании. Обычно его в таких местах не увидишь. Он всегда избегал подобных сборищ, где несколько курсов объединялись и проводили выходные на природе. Хватит выпучивать глаза, словно медведя увидела. Закатил он глаза, удивляя меня своим спокойствием и миролюбивым тоном. «Я уже поел, так что есть тебя не буду». «Очень смешно», — фыркнула я. «Ты что, следил за мной?» Подозрительно сощурилась я на него. Делая шаг назад. Кто его знает? Вдруг у него в голове уже созрел план мести. И он пошел за мной, чтобы отомстить мне за пощечину. Без лишних свидетелей. Да кому ты нужна? Вновь закатил он глаза в раздражающей меня манере. Хватит закатывать на меня свои глазенки. Вспыхнула я. Не в силах сдержать свой нрав. «А то что? Отшлепаешь меня?» Низким шепотом спросил он, с явным намеком поигрывая бровями. Поняв, на что именно он намекает, я дело нахмурилась, усиленно делая вид, что не понимая его отсылки к пятидесяти оттенкам серого. Как приличная девушка, я даже знать не должна была о существовании этого фильма. Не то что смотреть. Хотя посмотреть там было на что. Знатно мы с повеселились, заперевшись в моей комнате за просмотром данного фильма. «И хватит делать вид, что не поняла меня», хмыкнул гад, разворачиваясь и шагая вперед. «Ты идешь или как?» обернулся он ко мне, все с той же раздражающей ухмылкой. «Какой же все-таки гаденыш!» Боясь, что негодяй заведет меня еще глубже в лес, я все-таки двинулась вслед за ним, на свой страх и риск. Особого выбора у меня все равно не было. «Так вот чем ты занимаешься, когда не отвешиваешь парням пощечины. Плутаешь в джунглях», — заговорил он, не оборачиваясь, словно был уверен, что я безропотно пошла за ним. «В джунглях? Ты явно насмотрелся фильмов. Этому лесику очень далеко до джунглей». Настал мой черед для закатывания глаз. «Не в этом суть», — спокойно ответил парень, уверенно продвигаясь вперед. «Ты хоть знаешь, куда идешь?» — с сомнением спросила я. «Боишься, отведу тебя в берлогу к медведю?» — скучающе спросил он. Не бойся, мстить не собираюсь. Словно читая мои мысли, продолжил он. Ту пощечину мне должна была отдать не ты. Все больше удивляя меня, проговорил Алихан. Признаю, заслужил. Но такие девушки, как ты, не поймут того, что некоторые женщины сами принижают себя и заслуживают к себе только такого отношения. Я хотела было уже начать спор, когда он кивнул мне в сторону нашего лагеря, появившегося словно из ниоткуда. «Иди, если не хочешь, чтобы нас видели вместе». Махнул он рукой, разворачиваясь и уходя обратно в лес. «Спасибо». Кинула я ему вслед, быстрым шагом направляясь в сторону своей палатки. «Не стоит дразнить тигра». Проще просто его игнорировать, не вступая с ним в словесную схватку. И чем дальше он будет от меня, тем безопаснее. Следующая наша встреча произошла на свадьбе одногруппников. Девочка с нашей группы и парень с группы Алихана решили пожениться, не дожидаясь окончания учебы. Чего я совершенно не понимала. Зачем спешить засовывать голову в петлю? Если уж брак моих родителей начал трещать по швам, что уж говорить о других? Замуж до 25 я точно не собиралась. Пусть дураки женятся и выходят замуж. Я же такой преждевременной ошибки не совершу. О чем задумывалась, злючка? у меня голос Алихана, севшего на место водителя. «Ты что здесь делаешь?» Пораженно воскликнула я, смотря на то, как он вставляет ключи в замок зажигания. «Собираюсь ехать за невестой», — ехидно усмехнулся гад. «Не знал, что ты тоже едешь за невестой». «Жених мой дальний родственник, и так как у него нет сестер, его мама попросила меня съездить за невестой. Но что здесь делаешь ты?» Возмутилась я, сама не понимаю, чему. Конфликт мы вроде как уладили, но видеть и разговаривать с ним у меня не было никакого желания. От таких парней лучше держаться подальше. А у меня лучшая машина в этом городе, и я по совместительству друг жениха. Подмигнул он мне в зеркало заднего вида. Машина у него действительно была крутая. Мерседес последней модели, стоящий баснословных денег. Я знала даже точную сумму так как не раз разглядывала сайт любимой марки. Жаль, что отец наотрез отказывался позволять мне водить, аргументируя это всякими надуманными вещами. Я прекрасно знала, что дело было в его беспокойстве обо мне. Таков уж он. Современный и рациональный человек них становился параноиком. Стоило зайти речи о моей безопасности. А машина, по его мнению представляла для меня наибольшую опасность. «С тобой еще кто-нибудь едет из девчонок?» «А что, ищешь очередную жертву?» съехидничала я. «Очень смешно». Закатил он глаза, явно не впечатлённый моим выпадом. «Так что?» «Нет, платье невесты не влезет в машину». Ответила я нехотя. «Что ж там за платье такое?» «Я промолчала, мечтая о том, чтобы мы уже тронулись и быстрее доехали до места. И почему второй друг жениха не садится в машину?» «Дэнни вечно копается», — словно читая мои мысли, вдруг сказал Алихан. «Вот за что я ненавижу свадьбы больше всего? Во время них столько суеты и ненужного ожидания» нет бы быстренько рассесться по машинам и выехать ты кстати самое быстрое и собранное оглянулся он на меня надеялась что не придется проторчать в машине столько времени если подам хороший пример продолживая с ним разговор нехотя я чувствовала странное напряжение находясь с ним в закрытом пространстве машины. это не был страх но что то близкое к нему и необъяснимое. К тому же я не хотела сплетен, которых не избежать, если я проторчу с самым известным бабником города наедине в машине. А я надеялся разобраться со всем этим до обеда и скрыться с сия торжества. Поддакнул он мне. А как же последний отрыв с женихом? Не удержалась я, чтобы не подколоть его в очередной раз. А мы оторвались. Наш вчерашний отрыв жених надолго запомнит. Уж поверь мне. С явным намеком подмигнул мне мерзавец. Избавь меня от подробностей. Не дала я ему себя смутить. А ты, я погляжу, не из робкого десятка. Залючка. Усмехнулся парень. Совершенно не злой или ехидной усмешкой, к которой я привыкла. Неужели он выглядел впечатленным? «Ты что, меня преследуешь? У меня появился личный сталкер!» Схватился парень за сердце, совершенно не обращая внимания на испорченную мною рубашку. Надо же мне было быть такой неаккуратной и, столкнувшись с ним, вылить на него свой кофе. Хорошо еще, что это был холодный кофе, а не горячий. «Сталкерша, вообще-то!» «Вот еще!» Фыркнула я, поняв смысл его слов. Стараясь не обращать внимания на его обаятельное личико, я дело нахмурилась. «Как же все-таки хорош, зараза!» Аж завораживает своей улыбочкой. «И как на него не пялится!» Вырядился в эти узкие джинсы с белой рубашкой, в которых был похож на модель с обложки. Это было уже наше третье столкновение со дня свадьбы. То в парке, то в больнице. И вот сейчас в моей любимой кофейне было ощущение, что я попала в романтический фильм, где герои все время сталкиваются с друг другом. «Тогда, допустим, я тебя преследую», голосом маньяка заговорил он. «Вот как! И какова цель сего преследования?» Поддержала я его шутку, отвечая на флирт, сама не понимая как. Мозг кричал опасность, но я предпочла проигнорировать его. Наверное, именно так те дурочки и попадали под его обаяние. Я тут подумал, раз судьба все время нас сталкивает, что насчет свидания». Погуляем вечером в парке. Сейчас, вспоминая все это, я не могла понять, как я согласилась. Почему не отказалась вместо того, чтобы согласиться на ту прогулку? Как могла быть настолько глупой, чтобы поверить в то, что парень, который все время играл с девушками, вдруг стал серьезным и решил начать со мной серьезные отношения? Задним умом Я понимаю, насколько глупым было мое решение. Но тогда я действительно верила в его искренность. Алихан, словно хамелеон, менял свой окрас. Он был способен убедить кого угодно в своей искренности, не говоря уже о глупой влюбленной дурочке вроде меня. Даже сейчас, вспоминая тот вечер, нашу прогулку, разговор, я не верю в то, что он мог так хорошо играть. Неужели его горящий взгляд был не из-за меня, а от предвкушения мести? Как кто-то может быть настолько жесток? Возможно, у Алихана просто нет сердца, которое способно понять боль от предательства. «Ты странная. Все в порядке?» спросил Осман, стоило мне выйти из номера. «Просто устала». Вымученно улыбнулась я мужчине. «Мог бы позвонить. Долго я заставила тебя ждать», — спросила я, оглядывая его, одетого в джинсы и в рубашку. «Кажется, я впервые видела его в подобной одежде». Он вернулся сегодня утром, и я, вместо того, чтобы тут же выложить ему всю правду об Алихане, смолодушничала, решив отложить этот непростой разговор на вечер. И сейчас, ожидая его, я просто извелась от нервов. Мы собирались в ночной клуб, который я никогда раньше не посещала. Да я в принципе ночных клубов не посещала. У нас в городе их не было, а когда была в Москве, как-то не довелось. «Я готов ждать тебя хоть всю жизнь». Также, окидывая взглядом мою одетую в зеленое платье фигуру, ответил он, «Даю тебе завтра выходной. Отоспишься. Сходишь в СПА». Улыбнулся Осман, с явным усилием сдерживаясь от того, чтобы не взять меня за руку. С прикосновениями у нас было строго. Только муж имел право касаться жены. Посторонние же мужчины не могли даже пальцем дотронуться. Я ценила то, что Осман, несмотря на то, что знал обо мне, Соблюдал эти правила и даже не думал переходить границу дозволенного. «Вот он, мой идеальный мужчина, спутник жизни, о котором только может мечтать девушка. Так почему же мое сердце не трепещет в его присутствии, как трепетало лишь от одного взгляда того негодяя, что предал меня?»